3. В последующий период времени, недели две, она начинает верить, что ситуация выправляется. Позже она спросит себя, ну как могла быть такой глупой, такой намеренно слепой? Как могла воспринять его попытку удержаться за этот мир и за нее каким-то улучшением? Но, с другой стороны, если у нас нет ничего, кроме соломинок, мы хватаемся и за них. И некоторые кажутся достаточно толстыми, чтобы хвататься за них без боязни. В первые дни 1996 года пить он перестает полностью, разве что пару раз позволяет себе стакан вина за обедом. И теперь он каждый день много времени проводит в кабинете. И только потом... Потом-потом суп с котом бубнили они, когда маленькими детьми строили первые словесные замки на берегу пруда. Она осознает, что за эти дни к рукописи романа не добавилось ни одной страницы. Он не работал, а тайком пил виски, заедал мятными постилками и писал себе бессвязные записки. Потом она найдет засунутый под клавиатуру мака, которым пользуется муж, листок бумаги. Бланк письма с шапкой со стола Скотта Лэндона, где он нацарапал. «Тракторная цепь, — говорит, — ты опаздываешь, Скут, старина Скут, даже теперь!» И только когда этот холодный ветер, тот самый, что долетает из Йеллоу Найфа, ревёт вокруг дома, она наконец-то замечает глубокие серпообразные порезы на его ладонях. Порезы, которые он мог сделать только собственными ногтями, когда боролся, цепляясь за жизнь и здравомыслие, как борется альпинист, пытающийся удержаться на долбанном уступе под внезапно начавшимся дождем со снегом. Только потом она найдет батарею пустых бутылок из-под виски Джимбим, Полтора десятка, не меньше. И за это, пожалуй, она может себя похвалить потому что скот постарался их запрятать.